Издательство АСТ Франсиско Усканга -Майники. Кафе на вулкане Культурная жизнь Берлина между двумя войнами Читает Дмитрий Стрелков Предисловие В моём кабинете висит светло-зелёная банкнота в 100 000 марок, напечатанная 10 августа 1923 года. Она принадлежала моему прадеду, который вставил ее в рамку и подарил своему сыну, чтобы тот никогда не забывал. Мой дед, в свою очередь, подарил ее мне с той же целью. Меня она чрезвычайно занимала. Надо же, банкнота в сто тысяч марок. Я долго не вспоминал о ней, пока во время последнего переезда не обнаружил ее в коробке, которую не открывал с тех пор, как паковал вещи в прошлый раз. Банкнота вновь привлекла мое внимание, и я повесил ее над письменным столом. На эти сто тысяч марок мой прадед мог купить две буханки хлеба или полкило сахара, или же дать чаевые официанту в своем любимом заведении. Сегодня банкнота не имеет большой ценности, потому что сохранилось достаточно много банкнот, талонов, векселей. Сто тысяч — это скромно. Бывают купюры в миллион, 50 миллионов. Тысячу миллионов. Их хранят как напоминание и предостережение. Инфляция 1920-х годов, время, когда миллионеры голодали, до сих пор продолжает болезненно отзываться в душах многих немцев. Говорят, что именно оттуда берет свое начало стремление Германии любой ценой удерживать курс обмена валюты.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 Это высказывание принадлежит Йозефу Геббельсу, со слов которого я заключил, что романское кафе было восхитительным местом. Дальнейшие изыскания это подтвердили. Заведение не являлось в буквальном смысле гнездом революционеров. Оказалось, что те, кого Геббельс называл «евреями-большевиками», представляли собой круг литераторов, художников и интеллигентов, наводнивших Берлин в 1920-х годах. Так сюжет моей книги стал вращаться вокруг романского кафе. Мне пришла в голову идея назвать книгу «Кафе, которое ненавидел Геббельс», но потом я передумал. Я не хотел отводить этому персонажу слишком большую роль в своей книге, хотя в конце концов вышло именно так. А ещё меньше. Мне хотелось, чтобы при поиске в google наши имена фигурировали рядом. Как следствие, я выбрал более стерильное название, которое и значится сейчас на обложке. Это не отсылка к Малькольму Лаури и его знаменитому роману «Подножие вулкана» «Under the volcano». «Der Tanz auf dem Vulkan» — «Танец на вулкане», устоявшееся немецкое выражение, описывающее буйные золотые годы Веймарской республики. Покрутив замысел книги «И так и этак», я решил остановиться на форме классической хроники. то есть исторического повествования, в котором события излагаются в хронологическом порядке. Мне показалось, что этот жанр наилучшим образом подходит для передачи напряженности эпохи, которая осознанно или бессознательно скатывалась в катастрофу. Следуя правилам жанра хроники, а также с целью облегчить процесс чтения, я отказался от сносок внизу страницы. Читатель найдет библиографический указатель рекомендуемых источников в конце книги. Большая часть произведений на немецком языке. Переводы, включенные в текст, сделаны мной самим. Достаточно много страниц издания посвящено описанию политического, экономического и социального контекста. Да простят меня знатоки темы. Я побывал в тех местах, где происходили события, описанные в книге. несмотря на то, что большинство из них сегодня неузнаваемы. Опираясь на документы и фотографии той эпохи, я взял на себя смелость воспроизвести некоторые сцены. В тех случаях, где недоставало информации, я представлял себе, как это могло быть. В остальном же, безусловно, старался придерживаться фактов. Однако не ожидайте от меня беспристрастности. Во-первых, как сказал некто, столкнувшись с чумой, нейтральным или объективным быть не получится. Во-вторых, потому что сама претензия на объективный перенос каких-либо событий на бумагу — это химера. Подборка сцен, героев, даже простых прилагательных, субъективна и пристрастна. Единственное, чего можно требовать от автора хроники, которому не довелось стать свидетелем событий, прибегать к достоверным источникам, строго излагать факты, стараться интерпретировать их честно вести повествование бойким, живописным и увлекательным языком. Именно к этому я и стремился.